Глава 11. Согласна ли со справедливостью, чтобы время мучений было продолжительнее, чем время грехов? Равным образом, некоторые из тех, против которых мы защищаем град Божий, находят несправедливым, чтобы за грехи, как бы велики они ни были, но совершенные в короткое время, кто-либо был бы осужден на вечные мучения» как будто когда-нибудь справедливость какого-нибудь закона стремилась к тому, чтобы каждый нес наказание в продолжение именно того времени, в течение которого он совершил то, за что наказывается. Тулли пишет, что в законах указываются восемь родов наказаний, именно штраф, тюрьма, телесное наказание, возмездие, лишение чести, ссылка, смерть, рабство. Какое же из этих наказаний, соответственно, скорости преступления, определяется на такое короткое время, чтобы отбывалось в течение такого же срока, в какой совершено преступление? Исключение может составлять разве что возмездие. Отсюда и изречение закона «глаз за глаз, зуб за зуб», исход глава 21 стих 24 Дело, конечно, возможное, что каждый по суровому закону мести лишается глаза в такое же короткое время, в какое сам учинил это другому. Но если за поцелуй чужой жены подвергнуть телесному наказанию, то употребивший на поцелуй одно мгновение разве не чувствует боли от ударов в течение нескольких часов, и приятность мимолетного удовольствия разве не наказывается продолжительным страданием? А в тюрьме разве каждый осуждается отсидеть столько времени, сколько им было употреблено на совершение того, за что он заслужил заключение, когда считается, например, делом вполне справедливым, если подвергается многолетнему заключению в кандалы раб, нанесший господину оскорбление, словом или действием? А штраф, бесчестие, ссылка, рабство, не смягчаемы никакою милостью, разве в пределах настоящей жизни, не представляются подобными вечным наказанием. Ибо вечными они не могут быть, потому что сама жизнь, которая ими наказывается, не простирается в вечность. Тем не менее, преступления, подвергнутые продолжительным наказанием, совершаются в самое короткое время. И нет такого человека, который бы думал, что наказание преступников должны оканчиваться так же скоро, как скоро совершается убийство или прелюбодеяние, или святотатство, или иное какое-нибудь злодейство. Но всякий полагает, что каждое из них должно быть измеряемо не продолжительностью времени, а величиной непотребства и нечестие а когда кто-либо наказывается за какое-нибудь великое преступление смертью, разве законы считают наказанием время умерщвления, которое весьма коротко, а не то, что наказуемый навеки исключается из общества живых? Между тем удаление людей из настоящего смертного града через наказание путем первой смерти равносильно удалению людей из бессмертного града через наказание путем второй смерти. Ибо как законы настоящего града не призывают умерщвленного снова к жизни, так же точно и законы того града не призывают осужденного на вторую смерть к вечной жизни. Каким же образом говорят истинные слова вашего Христа? Какую меру мерите, такой же отмерятся и вам. Евангелие от Луки, глава 6, стих 38, если временный проступок наказывается вечным наказанием. В этом случае они не обращают внимания на то, что об одной и той же мере сказано не в смысле равного протяжения времени, а в смысле взаимности зла, то есть в том смысле, что совершающий зло его же и терпит. Впрочем, слова Господа можно понимать в применении к тому предмету, о котором Он говорил, произнося эти слова, а именно о судах и осуждениях. Так, кто судит и присуждает неправильно, когда осудится и осуждается правильно сам, получает хотя и не то, что дал другим, но той же самой мерой. Он дал путем суда, от суда и терпит, хотя через осуждение оказал несправедливость, а сам терпит уже по справедливости. Глава 12. О великости прародительского преступления, за которое все обретающиеся вне благодати Спасителя повинны вечному мучению. Но вечные мучения, на человеческий взгляд, «Потому кажутся жестокими и несправедливыми, что при настоящем расслаблении смысла смертных нет в нас того чувства высочайшей и чистейшей мудрости, которая позволила бы нам осознать, какое безмерное преступление совершено было нашими прародителями. Ибо чем большим прародитель пользовался от Бога, с тем большим нечестием оставил Бога и сделался достойным вечного зла» сам погубив то благо, которое могло быть вечным. За это осуждена вся масса человеческого рода, потому что учинивший это впервые наказан совсем потомством, которое в нем коренилось, так что от этого справедливого и заслуженного наказания никто не освобождается иначе, как милосердной и незаслуженной благодатью. И род человеческий распределяется таким образом, что на некоторых открывается вся сила благодати, на остальных же вся сила правосудного отмщения. А то и другое на всех не открывается, потому что если бы все оставались в состоянии наказания вечным осуждением, ни на ком не проявилась бы милосердная благодать Искупителя. С другой стороны, если бы все возводились от тьмы к свету ни на ком не осуществилась бы строгость отмщения. Но в последнем состоянии находится гораздо большее число, чем в первом, чтобы видно было, чему должны были бы быть повинны все. Если бы это состояние было уделом всех, то и в таком случае никто не имел бы права упрекать правосудие Бога-отмстителя. А если от него столь многие освобождаются — то пусть они воздают великую благодарность за этот незаслуженный дар Бога-освободителя».